Глава 12 «Это слонопотам», — подумал пятачок трепеща. «Ну, пора». Алан Милм. Четыре щита, которые Этель наложила на всю группу, не чувствовались никак, и Ольге приходилось постоянно напоминать себе, что она хоть и немного, но все же прикрыта. Просто для уверенности, чтобы не так страшно. Хотя пользы от этих щитов было не так уж много. Этель честно предупредила, что прямое попадание щит от огня не выдержит.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 «Отстаньте вы все», — возмутилась Ольга. «Я трезвая, и я не трясусь». М «Да, акустика в этом метро без всякого ведра отменная». «А что это звучит?» — деловито, без тени насмешки осведомилась Кира. «Уж точно не мои зубы», — возмутилась Ольга. «Я имела в виду не зубы», — также серьезно пояснила отважная подруга, которая, конечно же, никаких поездов не боялась. «У тебя приклад стучит о доспех, значит, руки трясутся, поскольку оружие у тебя в руках».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 Этот шлем вместе с наколенниками Жак прихватил на секретном складе во время поисков оружия. Вдобавок Тереза постоянно поправляла то гранатомет на плече, то молитвенник за поясом, так как все предметы поочередно предпринимали попытки к бегству. «Не снимай», — решительно пресекла возможное обсуждение Этель. «Если Жак сказал, что каска огнеупорная, значит, может пригодиться». «Не отвлекайтесь», — напомнила Кира. «Особенно Ольга, смотри внимательно. Если пропустишь...»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 «Зачем считать?» — запаниковала Ольга, которая казалась, что к такому важному делу следовало бы еще полчасика морально готовиться. «Мне на ледяной шар нужно двенадцать секунд», — невозмутимо отрезала Этель. «Начинай». «И все?» «Один?» «Два?» И никто даже не спросил, готова ли к этому дорогая подруга Ольга. «Три? Четыре? Блин, зараза, Этель!» «Пять? Нельзя ж так сразу под танк! Шесть? Семь? Ой-ё, уже восемь! Предохранитель, боевой режим».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 хлоп дымится пол как эта безрукая кикимора выбила третий разряд по стрельбе бабах бабах бабах мать ее так лучше бы уж дальше благословляла а глохнуть же можно она что не думает целиться вообще что так часто полит ледяной шар пролетает над самой головой и затыкая тревущую пасть луч пляшет по широкой бронированной груди нащупывая начатый разрез.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 Удовлетворенный результатом он обернулся к Кантору и Элмару, терпеливо ожидавшим дальнейших распоряжений, и махнул рукой. «Пошли!» «Пошли, так пошли!» — вздохнул Элмар. «Ну и как тебе?» «Больно!» — проворчал Кантор. «Потерпи немного. Сейчас Шелар всех магов соберет, и тебя полечат. Тебя не задело?» «Сам видишь. У меня кольчуга хорошая. А вот ваш король мне не нравится. Как он мог сломать стрелу, если она застряла в доспехе?» Она бы просто выпала. — Тханквара, — простонал Элмар, — я так и знал. Я же ему говорил. Сейчас придем, раздену и посмотрю. Силком раздену, если опять начнет упираться. Он что, совсем ничего не чувствует? — Если хал так бывает, — заметил Кантер, стараясь угнаться за размашистым шагом короля и его первого паладина. — Знаю, — проворчал Элмар, — со мной тоже бывало. Как ты ухитрился заметить этих стрелков? Их же не было видно. — Я не увидел, — пояснил Кантер.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 Начальнику стражи убрать трупы из банкетного зала, распорядителю церемонии прибрать этот самый зал, камерденеру подать в королевские апартаменты вина и кофе, еще кому-то немедленно найти мага и прислать к нему, высунувшийся на шум роскошной даме убираться с глаз и так далее. Добравшись до своей гостиной, его величество рухнул в ближайшее кресло и сообщил,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 «Ай-яй-яй», — сказал он, увидев пропитанную кровью рубашку, чего ж так хлещет?» «Да вот, полюбуйся», — Элмар показал ему обломанный наконечник, «бабочка». «Да еще он его из себе сам вырвал, когда стрелу ломал. Как же тут не захлестать?» «Принеси из спальни каких-нибудь полотенец, что ли».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 Шалар, тебе что, так хотелось, чтобы я бросил пить?» «Чего молчишь? Шеллар, тебе до сих пор не больно?» «Уже больно», — растерянно ответил король. «А как же это получилось?» «А получилось, потому что кольчуга у тебя дерьмовая. Где ты ее взял?» «В шкафу», — так же растерянно ответил Шалар. «И сколько она там пролежала? С самого переворота? И ее никто никогда не доставал, не осматривал, не чистил и вообще ничего не делал? О, боги, надо ж быть таким недотепой!» — Хоть бы меня спросил. Ее же попросту сожрала моль. — Опомнись, какая моль? — Ой, нет, не моль, — спохватился Элмар, поняв, что сгоряча спорол глупость. — Я имел в виду кожеедов, Жучки такие есть, кожу жрут. драконью в том числе. У отель когда-то точно так же доспех источили. Она наш раззява похлеще тебя. Ты что, не видел, что со шкуры чешуя осыпается? Или думал, что так и надо?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 — У Жака есть кольчуга, — все-таки не смолчал король. — Еще лучше твоей. Ее даже пули не берут. — Ах, я болван, как же я не догадался. Он ее, наверное, Терезе отдал. — Пули не берут? — недоверчиво переспросил кантор. — Разве так бывает? И где он взял такое чудо? — Украл где-то, — кратко ответил король.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 «Перестаньте!» — поморщился король и потушил недокуренную сигару в пепельнице. «Элмар, ты Мафея не видел?» «Что с Жаком?» «Да что твоему Жаку сделается?» — проворчал Элмар. Мафей привел его в чувство, и они вместе куда-то пошли. «Ты бы о себе лучше подумал?» «А на кой у меня тогда подданные, если я и о себе должен думать сам?» — попытался пошутить король. «О девочках ничего не слышно?» «Успокойся и молчи». «Вернулись девочки. Вернее, еще не вернулись, но дракона уже уделали. Баронесса Арманди ранена, ее отправили в клинику, и мэтр тоже там. Все прочие магии переправляют по домам остальных девушек, а наши героини под четким руководством Этель роются в сокровищнице, выискивая, что подороже и поинтереснее. Ты же им разрешил выбрать, что понравится?» Король слабо улыбнулся и стал медленно заваливаться на бок. Потом спохватился, выровнялся и виновато пояснил, протирая глаза. «Спать хочется». «Надо его положить», — посоветовал Кантер, чувствуя, как с него словно свалилось что-то огромное и тяжелое, и жизнь снова стала столь прекрасна, что на боль в спине можно уже не обращать внимания. «А то ведь свалится». «А куда?» — Элмар огляделся. «Разве что в спальню отнести. И здесь какие-то совершенно куцые диванчики». «Это не диванчики и возразил Кантор. «Это короли у вас безразмерные. Давай на кушетку, а ноги пусть тебе висят. Тебе помочь?» «Да я сам, он не тяжелый». Принц Бастард обернулся и испуганно вскрикнул. «Шилар! О нет, только этого не хватало!» Король неподвижно полулежал в кресле, а на белой ткани повязки отчетливо проступало красное пятно, которое расползалось прямо на глазах. Его величество все-таки доболтался.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 Что случилось? с порога закричал он высоким ломающимся голосом. Мне сказали, о, нет, Шилар, как же? Он же обещал надеть кольчугу. Он и надел, проворчал Элмар. Уж лучше б не надевал вообще. Мафей, ты мне тут не реве, а давай колдуй скорее. Тебя Мэт учил останавливать кровь. Сейчас. Эльф подбежал к кушетке и склонился над королем.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 А что с него взять? Он же не воин, если я не ошибаюсь. — Ты тоже видишь? Как Азиль? — Да, примерно, только слабее и не всегда. — Что это у него за столб света такой, за которым хрен что разглядишь? Я с трудом различил какую-то сферу и больше ничего. — Этот свет что, от короны? Все короли так выглядят? — Нет, — улыбнулся Элмар, — только наш. И это у него с рождения. Придворные маги до сих пор ломают себе головы, чтобы это могло быть. —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 — Да нет, — пожал плечами Кантер, — просто я никогда всерьез не учился. Если ты помнишь, я не так давно стал воином, а в 25 лет начинать учиться фехтованию, сам понимаешь, немного поздно. — А стрельбе не поздно? — А стрелять я и раньше умел, чуть ли не с детства. Меня воспитывал отец, а он был плохой фехтовальщик и отличный стрелок. Что сам умел, тому и научил. Кантер вдруг сообразил, что ляпнул лишнее и поспешно прикусил язык.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 «Ну-ка, посмотрим, что у нас тут». Дождалась я, наконец, вот и с его величеством познакомлюсь поближе. «Как это вы не доглядели, воины?» «Ай-яй-яй, кто наконечник трогал?» «Он его сам выдернул», — проворчал принц-бастард. «А вы куда смотрели?» «Ну-ка, Элмар, бери его на руки и немедленно ко мне в клинику. Мафей, проводи. Пусть наши мистики с ним предварительно поработают. Пусть готовят стул и операционную. А как все будет готово, пусть Мафей за мной возвращается». а я пока посижу здесь и хоть пяток минут отдохну. Я только что закончила операцию, а мне там отдохнуть не дадут. Она плюхнулась на диван, забросив ногу на ногу и достала сигареты. Кантер тяжко вздохнул, наблюдая, как Элмар поднимает на руки недотеп кузена и как все королевское семейство исчезает в телепорте. Разумеется, Стелла решила отдыхать именно здесь только для того, чтобы перекинуться с ним парой слов и сейчас обязательно опять скажет какую-то гадость». «Что случилось?» — спросила она, как только они остались одни. «Кто стрелял в короля?» Кантор вкратце объяснил. «Тебя не задело?» — спросила Стелла. «Нет, но ушибся крепко. Пусть Мофей полечит, а еще лучше мэтры стран. Посиди здесь до их возвращения. Подружку свою еще не видел?» «Нет, но надеюсь». «Увидишь. С ней все в порядке. Разве что стресс, но это мелочи. Сам и снимешь». Она подмигнула и продолжила, коротко и быстро затягиваясь. А вот Кире досталось, я с ней только что закончила. Что могла сделала, но не бог же я в самом деле. «Умерла?» — уточнил Кантор. «Нет, что ты, если не умерла, сразу уже не умрет. Но без глаза осталось. да и щека тоже. Как ни лечи, а шрамы все равно будут. Я уж старалась-старалась сшить старалась поаккуратнее, но все равно...»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 Нанял себе мага и скачет по всему континенту, предупреждает всех, кого может, чтобы искали. Ужас! Я как представлю себе, что когда-нибудь этот человек придет к власти? Уж он на руководит, Бросит страну на произвол судьбы и сядет учиться магии. Да пусть, пожал плечами Кантер, Раз уж ему так повезло и к нему вернулась сила, пусть учится. Чтоб к тому времени, когда он действительно придет к власти, он был более или менее приличным магом. Сейчас-то он больше бард, чем маг.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 Как будто назло в дверь заглянул слуга с подносом и сообщил «Вино и кофе!» «Заноси!» — скомандовал Кантер и достал новую сигару. «Раз уж принесли кофе, не преподать же добру!» К счастью, слуга не стал задавать вопросов, видно, был вышкален как положено. Поставил поднос на стол и испарился. Однако спокойно покурить Кантеру не дали. Только он успел налить себе кофе, как в гостиную без стука вошел незнакомый человек с откровенной хинской физиономией, в черном камзоле полувоенного покроя с серебряной звездой на груди, не иначе какая-то важная шишка. «Где его величество?» — спокойно вопросил он, даже не интересуясь, кто такой Кантор и что он здесь делает. «Его здесь нет», — ответил Кантор, надеясь этим исчерпать разговор. Но не тут-то было. Посетитель не шелохнулся и спросил, устремив на Кантора неподвижный взгляд раскосых глаз. «А где он?» «А почему я должен вам объяснять?» Спросил в ответ покинутый гость. Незнакомец посмотрел на залитое кровью кресло, на кучу рваных тряпок на кушетке, потом снова на Кантора. Исследовав его пристально несколько секунд, он молча придвинул к столу чистое кресло с другого конца комнаты, уселся, налил себе кофе и представился.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 «Он мне, конечно, сам расскажет, но не скоро. А мне любопытно». «Спланировал», — ответил Кантер. «Скрывать что-то от этого господина вышло бы себе дороже. Тем более, что король действительно самому ему все расскажет». «Поразительно. Когда?» «Еще вчера вечером у него был другой план». «А ваш прыжок на стол был частью плана?» «Вот это как раз экспромт. Вы все видели?» «Через магическое зеркало. А вы заметили стрелков или просто подозревали?» «Услышал».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 Едва негодующая дама удалилась, в гостиную ворвался, на ходу осыпая ругательствами сторожников, расфуфыренный жлоб, весь увешанный какими-то золотыми бляхами, и потребовал немедленно поддать ему сюда короля, чтобы этот беззаконный тиран объяснил ему, за что арестовали его ненаглядную дочь. Кантер, который уже начал злиться всерьез, посоветовал очистить помещение, поскольку короля нет, и он не принимает. посетитель надулся как индюк и перечислил с десяток титулов и званий, полагая, что этим может внушить почтение наглому хаму. В ответ наглый хам, на которого титулы и звания не произвели никакого впечатления, показал ему два пальца и простыми словами послал в общепринятое место. Тем более, что расфуфыренный жлоб оказался папашей той самой злобной графини, о которой рассказывал Элмар. «Значит, ее уже посадили. Айда Флавиус».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 Дама немного успокоилась, достала сигареты и непомерно длинный мундштук, и поинтересовалась. — А вы и Ольгу ждете? — Да, — согласился Кантор. — Я так и подумала. Она скоро прибудет, с ней ничего не случилось. — Ой, а что здесь было? — вдруг испугалась Эльвира, заметив, что соседнее кресло заляпано кровью. — В короля стреляли, — кратко пояснил Кантор. — Да что вы говорите, кто? —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 Он вдруг вспомнил соседа по столу и спросил, чтобы перевести разговор на другую тему. «А что, королевские паладины все имеют личный номер?» «Имеют», — чуть погрустнела Эльвира. «Но не постоянная, а как бы... Чем больше заслуг, тем ближе к началу списка». «А у Элмара больше всех заслуг, или просто потому, что он принц?» «Разумеется, потому что принц. Но и заслуг у него тоже хватает. Поэтому в данном случае все справедливо».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 «Совершенно не понимаю. Как вы это пьете? Оно ж горькое. а запахи я вообще молчу». «А водка что? Сладкая?» — усмехнулся Кантер и принялся одеваться. Кольчугу, чтобы не морочить себе голову, он сложил как можно компактнее, заслоняя от Элмара собственной спиной и увязал в простыню оставшуюся после мероприятий по спасению короля. «Что же он так ушел? Я ему даже спасибо не сказал». Элмар помрачнел и отставил кофейник. «А тебе кто-нибудь спасибо сказал?» — Хоть кто-нибудь, хоть одна живая душа. Ведь никто, включая меня. В общем, не переживай так. Мэтр просто не хотел тебя будить. — Кстати, спасибо. — Почему же никто? — возразил Кантер. — Король сказал. Так что ты зря. — А где Мафей? Элмар кивнул на дверь. — В спальне. Мэтр велел ему посидеть с Шеларом и присмотреть на всякий случай. — Ты-то как? Полегчало? — Как новенький. — Да, Мэтр специалист каких-мало.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 «Воборот, это как?» — поинтересовался Кантер, следуя за его высочеством. «А так, что им после битвы, наверное, надо стресс снять. А у Этель на этот счет один испытанный метод. Как следует...» Принц Бастард выразительным жестом уточнил, что именно как следует. «Если ты мало слышал об Отель, поясняю. Это у нее один метод на все случаи жизни. Она, небось, и Ольге уже присоветовала. А та рот разинула и поверила. Ей фиалок за уши носовать проще простого».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 Но ну, вряд ли он сейчас вообще на что-то способен», — заметил Кантер. «Нервный он у вас?» «Он не нервный, он впечатлительный. А если он ни на что не способен, это плохо». «Почему?» «Как почему? Мы бы с ним менялись, а так Этель меня как оседлает?» Он снова тяжко вздохнул. «И поесть не даст. Вот, нам сюда».